5 сентября 1941 года, около полудня, Витебская область, станция Хлюстина, деревня Людковщина, позиция 4-й танковой бригады. Командир бригады – полковник Катуков Михаил Ефимович. Весь вчерашний день от рассвета до заката мы слушали, как на правобережном плацдарме ожесточенно грохотала канонада, и видели, как били куда-то в ту сторону, расположенные поблизости от наших запасных рубежей, тяжелые гаубичные полки. то же самый концерт, что и второго числа, но только грохот канонады доносился совсем отчетливо, ведь до фронта теперь было всего 3-4 километра. Если бы что-то пошло не так, то сосредоточенные во втором эшелоне 13 армии наши четыре танковые бригады были бы брошены во встречную контратаку, но, видимо, все обошлось и без нашего участия. К закату стрельба на передке совершенно стихла, гаубичные полки тоже прекратили молотить в режиме "бери больше, кидай дальше". а уже двумя часами позже пришел приказ товарища Рокоссовского выдвигаться на исходные позиции для нанесения контрудара. В Днепр мы форсировали не по мосту, по которому на другой берег непрерывным потоком шла пехота, а в другом месте, где для нас должны были организовать переправу. К назначенному месту переправу небольшой деревеньки Луговцы мы вышли к полуночи. Дождь к этому моменту почти прекратился, и тучи стали рассеиваться. Полная луна, которая в эти ночи стояла высоко в небе, Была не видна из-за плотных облаков, но зато сами эти облака светились мягким жемчужным светом, достаточным, чтобы видеть, что никакой переправы через реку перед нами нет. Приказав остановить машину, я выбрался на броню, чтобы осмотреться. На том берегу реки чуть в отдалении были слышны отдельные выстрелы, и изредка в небо взлетали осветительные ракеты. Навстречу мне из темноты вышла высокая худощавая фигура, в которой по специфической походке сразу узнавалась сейджл Техник лейтенанта Алимия, товарищ полковник, представился на мне. Нахожусь здесь для того, чтобы оказать вам содействие в осуществлении переправы через реку. Техник лейтенант, значит, это серая. Темная была бы пилот лейтенант или тактик лейтенант, а светлым, который не воюет, тут и вовсе делать нечего. Впрочем, и серые на линии огня появляются довольно редко. Их специализация — это техника, и именно благодаря им мои танкисты избавлены от обычных проблем по этой части. Все работает как часы. Кстати, и эту Тали Миа я тоже вспомнил. Это именно она возглавляла команду, которая работала с нашими машинами. Очень милая девушка, если не считать немного экзотическую внешность, и возраст 76 наших лет. Если техник-лейтенант говорит, что прибыла содействовать нашей переправе, то так оно и есть. Темный или серый Эйджел не обманывают и не шутят, ведь для них это невозможно. Но где же тогда сама переправа, ведь я не вижу ничего хотя бы отдаленного, похожего на временный или постоянный мост. «Товарищ техник-лейтенант», — сказал я, — «скажите, а почему я не вижу переправы, которую вы должны были для нас навести?» Переправу перед вами, товарищ полковник», — ответил та безо всяких эмоций. «А не видите вы ее только потому, что в обычном для вас смысле ее нет. Мост между берегами реки создает особые генераторы, усиливающие поверхностное натяжение воды настолько, что оно становится способным нести на себе не только иголки, но и тяжелые машины массой в сотню ваших тонн». «Да уж, чудеса». «Моста не видно, потому что его нет, а есть штука, которая позволяет нам, Аки Христу, ходить по воде, будто посуху. Но сомневаться в словах серых Эйджел не принято, поэтому я, не задумываясь, отдал приказ разведывательной роте приступить к форсированию реки. Уж не знаю, что подумал старший лейтенант Лаврененко, но в моих приказах в бригаде сомневаться тоже было не принято, и танки его роты сразу же двинулись вперед, огибая мою командирскую машину». Вода приняла на себя легкие разведывательные машины, как упругое одеяло, только чуть прогибающиеся под гусеницами. И тогда у меня пропали всяческие сомнения. Я не мог оторваться от столь удивительного зрелища. Что это чудо? Нет, просто высокие технологии и плод человеческого разума, сумевшего познать законы природы немного глубже, чем это сумели сделать мы. Так что следующей машиной, которая пошла на реку вслед за БТЭшками разведроты, была моя 34-ка, а уж за ней на переправу потянулись остальные танки бригады. Чтобы на первой передаче преодолеть 80 метров реки, ушло не больше полминуты, после чего я приказал механику-водителю остановить машины приглушить обороты. Это было нужно для того, чтобы я мог наблюдать за тем, как вверенная мне бригада благополучно форсирует реку, выдвигаясь на фланг 161-й стрелковой дивизии, занимавшей оборону под Чижовкой. Вода прогибалась под гусеницами танков, как матрас из толстой резины, но даже монструозные к 82 в 50 тонн весом успешно преодолели переправу. Я представил, как завтра утром обрадуются немецкие танкисты, узрев перед собой такого противника, свалившегося на их голову будто снег на голову. Холодный воздух дышал сыростью, но настроение у людей было приподнятым. Пройдет еще совсем немного времени, и мы пойдем в наше первое наступление с момента контрудара на Дубноброды, из-за чего все находились в предвкушении ожидаемого реванша. Следом за нами таким же путем реку форсировали бригады полковника Люзукова и генерала Борзилова. Мы им немного завидовали, потому что эти части уже покрыли себя неувидаемой славой в сражении под Ивацевичем и Борисовым, а у нас все еще было впереди. Ранним утром, когда Восток уже заалел пожаром грядущего восхода, предутреннюю тишину разорвал слитный вой реактивных установок и тяжкий грохот гаубичных орудий. Молотили артиллеристы на совесть. Клубы огня и столбы земли, вздымающиеся на вражеских позициях, поражали воображение. Казалось, что там же не осталось ничего живого. подготовка была недолго, не более получаса. Затем взлетела зеленая ракета, и наша пехота, поднявшаяся из окопов, пошла вперед под частый грохот минометных батарей, осуществлявших сопровождение атаки. В следующую очередь была за нами. Когда пехота ворвалась во вражескую траншею и завязала бой, вперед двинулись и наши танковые бригады, которые должны были поддержать боевой порыв царицы полей, а потом вырваться вперед, чтобы перерезать дорогу, по которой снабжались прорвавшиеся к Смоленску вражеские танковые соединения. Но сопротивление немецкой пехоты в траншеях было довольно вялым, а противотанковые орудия немцев, размещенные на замаскированных позициях, еще на рассвете накрыл наша реактивная артиллерия. Несомненно, координаты вражеских батарей были обнаружены разведывательной аппаратурой космического крейсера, после чего их уничтожение стало лишь делом техники. Ведь, как поется в известной песне, я сверху вижу «Все, ты так и знай». А ведь эти батареи могли изрядно попить нам крови и нанести серьезные потери, Но теперь орудия, солдаты и офицеры вместе с землей тщательно перемешались в однородную массу. Но больше всего нас впечатлило смертное поле, сплошь заставленное почерневшими коробками сгоревших германских танков, которые вчера и позавчера не смогли преодолеть километр местности до советских позиций и навечно остались стоять на этом поле памятником жадности и глупости вражеских вождей, позарившихся на нашу землю. На том участке, который я мог окинуть взглядом, стоял не меньше сотни подбитых, уничтоженных вражеских танков. При взгляде на эту картину становилось понятно, из-за чего вчера с такой яростью тут грохотала артиллерийская канонада. Потом стала ясная причина чрезвычайно слабого сопротивления противника. Как выяснилось еще накануне вечером, в ходе оборонительной фазы сражения, помимо всего прочего, истребители космического крейсера, которые мы по привычке называем «защитниками», обнаружили и разбомбили штаб вражеского моторизованного корпуса, чем сильно нарушили управление немецкими частями на данном участке. Поэтому, смяв остатки растрепанной за два предыдущих дня третьей танковой дивизии, привет упокоившимся еще 2 числа южнее Орши, Вальтеру Моделю, мы к полудню вышли в район Хлюстина-Лютковщина, полностью перерезав магистраль снабжения противника. Теперь требовалось остановиться и, перейдя к обороне, подождать подтягивания нашей пехоты, ибо сегодня от нас требуются не лихие рейды, а четкое и планомерное исполнение поставленной задачи. Все дело в том, что одновременно с нами, но уже несколько восточнее, в районе станции Киреева, ту же задачу перерезать вражеские линии снабжения выполнили два батальона штурмовой пехоты, высаженные на территорию недостроенного нашими саперами узла резервной линии обороны. О том, что такое штурмовая пехота в бою, мы были уже изрядно наслышаны от ветеранов Слонимова, и Минского сражений. Так что не думаю, что немцам, застигнутым врасплох внезапным ударом, повезло больше, чем тем, которые попали под гусеницы наших танков. Штурм пехотинки, которые по сути сами по себе есть живые танки, шуток не понимают и пленных обычно не берут, а наши бойцы, попавшие в столь суровую кампанию, перенимают их брутальные замашки. Теперь, когда в горошко бутылки, по которым снабжалась вражеская группировка, вставлена двойная пробка, где с одной стороны наши танки, а с другой штурмовая пехота, от противника следует ожидать ожесточенных атак всеми возможными силами. как с нашей внешней стороны кольца, так и изнутри. Ведь не собираются же немцы в самом деле сдаваться в наш советский плен. 7 сентября 1941 года, около полудня. Москва, Кунцево, ближняя дача Сталина, рабочий кабинет вождя. Присутствуют лично. Верховный главнокомандующий, наркомобороны генеральный секретарь ЦК ВКПБ Иосиф Виссарионович Сталин генеральный комиссар госбезопасности Лаврентий Павлович Берия, председатель наркома и наркома иностранных дел Вячеслав Михайлович Молотов, начальник генерального штаба, маршал Советского Союза Борис Михайлович Шапшников, заместитель начальника генерального штаба, начальник оперативного отдела, генерал-майор Александр Михайлович Василевский, старший и единственный социоинженер Полярного Лиса Малинчи Евксина. Присутствует заочно в заочном режиме телеконференции. Командир Полярного Лиса, капитан первого ранга Василий Андреевич Малинин. Главный тактик Полярного Лиса — капитан второго ранга Ватила Бе. «Товарищи», — сказала Малинча и Евксина, когда все были в сборе. «Это я попросил товарища Верховного Главнокомандующего собрать вас для обсуждения очень важного вопроса, решение которого повлияет на всю дальнейшую историческую последовательность». «Да, товарищ малинчи сказал лучший друг советских физкультурников. «Мы вас внимательно слушаем». «Согласно данным, — сказала та, — которая собирает глобальные системы психосканирования, удалось выяснить вот что. После того, как вражеская группировка, прорвавшаяся к городу Смоленску, оказалась в полном окружении, и все ее попытки прорвать кольцо оказались безуспешными, моральный дух в стране Германии сильно упал. Все помнят, чем подобное окружение в самом начале войны обернулось для похожего соединения, которым командовал тактик Гудериан». «Солдаты Дэйчей», — добавил с полярного леса Ватила Бе, — просто отказываются идти в атаку, когда узнают, что на другой стороне фронта могут встретиться с имперской штурмовой пехотой и вашими солдатами, прошедшими выучку Минского сражения. Тем более, что ситуация для Дэйча осложняется тем, что их войска оказались между молотом и наковальней. С одной стороны ударная группировка генерала Рокоссовского, с другой — свежей части Красной Армии, занявшей долговременную оборону. «Среди вражеских солдат, попавших в окружение, — сказала Малинчи Ксина. Нарастают настроения безнадежной обреченности при общем осознании бесцельности и ненужности этой войны. Попытка этого последнего наступления показала врагу, что ваши войска, опомнившись от первого ошеломляющего удара и избавившись от дураков и предателей, оказались совсем нелегким противником. Ожесточенное сражение, по своему накалу превысившее все, что знала прошлая Великая война, показало, что все предвоенные установки командования Дэйчей были неверными. Теория сверхчеловека и недочеловека потерпела крах, и теперь вместо нее во вражеских главах воцарилась полная сумятица. «Я бы даже сказала», — поправил коллегу Ватила «что естественный ход событий вывернул эту теорию наизнанку. Теперь уже Дэйчи, натолкнувшись на квалифицированное яростное сопротивление, чувствует себя не совсем полноценными бойцами в сравнении с вашими солдатами, которые дерутся насмерть и отходят только по приказу. Но мы-то с вами знаем, что в безнадежном приграничном сражении только дурацкий приказ командующего Павлова на всеобщее отступление — привел войска вашего Западного фронта к катастрофе. Если бы квалифицированное управление войсками началось с первых часов войны, то фронт сейчас проходил бы в другом месте. Быть может, по реке Березине, а может, и по линии укрепленных районов вашей старой границы». Тут Сталин переглянулся с маршалом Шапошником И начальник генерального штаба, совсем недавно вернувшийся к своим обязанностям, утвердительно кивнул. «Да, товарищ Сталин, — сказал он, — это так. Мне сейчас сложно оценить тот вред, какой причинило прежнее руководство западного и северо-западного фронтов. Взвести так сказать, на весах. Но, несомненно, что он был очень велик. Мы с товарищем Ватилой Бей и товарищем Ипатьем много раз проводили тактические игры на их планшете. И каждый раз итог был только один. При размещении основной массы войск с упором на старую границу и использовании территории Западной Белоруссии и Западной Украины в качестве стратегического предполя, нам вообще не понадобилось бы помощи имперских товарищей. Там, на линии старой границы, вражеское наступление увязло бы, в то время как в тылу уже формировалась бы 20-миллионная армия военного времени, которая прошлась бы по врагу паровым катком. На новую границу войска можно было выдвигать только после завершения строительства приграничных укреплений и обустройства необходимого казарменного фонда, чтобы войскам для прибытия по тревоге на свой участок границы не было необходимости совершать многокилометровый ракадный маневр. «Мы это понимаем», — кивнул вождь. И осознаем, насколько это важно, чтобы командующий был предан советской идее и одновременно компетентен. Но приграничное сражение – это минувшие события, которые уже невозможно изменить. А сейчас, насколько я понимаю, товарищи из империи собирались предложить нам обсудить некие шаги, способствующие быстрому перелому стратегической ситуации в пользу Красной Армии». «Да, все верно», – согласился верховным главнокомандующим Малинчи Ксина. Дело в том, что из-за недопустимо быстрых и жестких поражений армии Дэйчи морально-психологический климат в стране Германии качнулся к полному унынию и предчувствию неизбежного разгрома и унижения. Надлом массового сознания Дэйчи очевиден, и в этом надломе Дэйчи пытаются зацепиться за разницу, имеющуюся в их сознании между страной СССР и империей. Если против страны СССР уже много лет велась интенсивная негативная пропаганда, обвиняя во всех всяческих грехах и составляя негативный облик, то империя появилась на горизонте совсем недавно, и к ней не липли наработанные пропагандистские штампы Советы, большевик, комиссар, колхоз и еврей. Кроме того, врагу было несподручно забрасывать грязью образ империи, ведь он тоже строил свою империю, рейх, облик которого на фоне понесенных поражений изрядно потускнел. Идейная основа этого рейха была основана на принципах превосходства так называемой нордической расы. Но какое же это превосходство, если представители этой самой расы бьют хвосты в гриву русские солдаты, заранее объявленные недочеловеками? И неважно, откуда происходят эти солдаты из империи или страны СССР. Они все русские, что в обоих случаях обозначает наднациональную общность, не делящуюся на сверхчеловеков и недочеловеков. Наука соцтектоника говорит о том, что в случае таких массовых психических травм неизбежен грубовой сдвиг сознания, вполне способный изменить вектор исторического развития. «Все правильно, товарищ Малинчи», — согласился Верховный главнокомандующий. «Идейный надлом в таких случаях неизбежен». Если солдаты перестают понимать, за что сражаются, то неизбежный разброд и шатание. Быть может, хоть теперь, убедившись в бредовости расовых идей своего фюрера, немецкие рабочие и крестьяне наконец-то вспомнят о классовой солидарности и пролетарском интернационализме. Отнюдь покачала головой Малинчи Евксина. Этнокультурная психодоминанта народа Дачи чужда идеей социализма в том виде, в каком ее усвоил русский народ. Для того, чтобы это стало возможно, необходим долгий процесс трансформации. Дэйчи действительно готовы перейти в новую веру, что правда совсем не означает, что они готовы обратиться в ваш архаический большевизм. Образ империи ближе к внутреннему психотипу Дэйчи выглядит в их глазах гораздо привлекательней. Многие из них готовы служить империи и рисковать ради нее жизнью, но не хотят никаких резких изменений в своем образе жизни. Мы можем предоставить им такую возможность, проводя изменения постепенно вместе со сменой поколений. По-настоящему все решится тогда, когда школы массово начнут заканчивать поколения, обучавшись уже при новой власти. Всех остальных, которые старше, придется не учить, а переучивать, а это уже не так надежно. «Допустим, вы правы», — недоверчиво хмыкнул вождь. «Но какое отношение это имеет к нашим военным делам? Ведь до момента, когда мы сможем приступить к перевоспитанию немецкой нации, пройдет еще немало времени». «Самый прямой, товарищ верховный главнокомандующий», — ответила Малинчи Евксина. Данные глобального психосканирования показывают, что критический поворотный момент сознания народа Дэчи наступил уже сейчас. Поражение выглядит в глазах неизбежным, а нынешний вождь ведет себя как маньяк, который тащит их за собой в ад. Если мы в течение ближайших 48 часов сумеем устранить или пленить господина Гитлера, синхронизировав нашу операцию с действиями здоровых антигитлеровских сил верхушки верхушке Дейчи, то есть шансы закончить эту войну победой в одно касание. «Да, это так», — подтвердила Ватила Бе. У нас в резерве имеется один батальон штурмовой пехоты смешанного комплектования, не задействованный в битве у Орши, а также транспортно-ударная группировка, которая доставит его к цели обеспечить обеспечит огневую поддержку десанту. Конечно, мы могли бы накрыть гнездо врага плазменной бомбой, но нам кажется, что взять вражескую вождя живьем вместе со всеми документами будет гораздо полезней. Единственный прямой наследник господина Гитлера, некто Гейдрих, который мог бы претендовать на власть после устранения вождя, находится сейчас в одном с ним месте и будет захвачен или уничтожен вместе с ним в одно и то же время. В кабинете вождя наступила тишина. Сталин по очереди посмотрел на Берию, Молотова и маршала Шапшникова, но и у тех вид был до предела ошеломленный. При этом генерал-майор Василевский что-то знал, но старательно делал вид, что он тут ни при чем. А знал начальник оперативного отдела ГШРКК многое. Изучая военное искусство имперских темных эйджел, он пришел к выводу, Что почетная капитуляция с переходом на сторону вчерашнего врага для них является самым распространенным способом завершения военного конфликта. Первым пришел в себя Молотов. И что? спросил он маленький эвксину. Мы захватим Гитлера и на этом все кончится. В какой-то мере да, уклончиво ответил та. Если товарищ Ватило бей ее подчиненные и все сделают правильное, то война на этом закончится, и русские с Дэтчими перестанут убивать друг друга. Но с другой стороны, для нас с вами, как для дипломатов, работа только начнется. Ведь с Германией также придется подписывать соглашение присоединений, в котором права и обязанности сторон, а также взаимодействие двух систем во время переходного периода, будут расписаны со всевозможной тщательностью. Берия хотел бы что-то сказать, но Сталин бросил в его сторону такой тяжелый взгляд, что генеральный комиссар госбезопасности даже поежился. «Лаврентий», — сказал вождь, — «сейчас не время затевать ненужные споры. Мы с товарищем Малинчи уже несколько раз обговаривали ситуацию с послевоенной Германией и пришли к выводу, что одно государство с двумя несколько различными социальными системами – это лучше, чем война до полного разорения. Единственным безусловным требованием к новым германским властям с нашей страны должен быть их отказ от человеконенавистнической нацистской идеологии, осуждение государственных преступлений гитлеровского режима и предоставление свободы деятельности коммунистической и социал-демократической партиям. Всё остальное может стать предметом обсуждения. Неожиданно свои 5 копеек в обсуждение внёс К Малинин. «У монеты две стороны», — сказал он, орел и Решка. Но они не конфликтуют друг с другом, а взаимно дополняют и составляют единое целое. Также Советский Союз Германии в рамках единой империи должны взаимно дополнять друг друга, когда сильные стороны складываются, а слабые аннулируются. «Мы вас поняли, товарищ Малинин», — сказал Верховный, потом немного помедлив добавил. «Товарищи». Есть мнение, что необходимо одобрить операцию по инверсии и присоединению Германии к Советскому Союзу и возложить ответственность за ее проведение на товарищей Малинина, Малинчи Евксину и Батилобе. Чем быстрее мы закончим эту ненужную нам войну, тем будет лучше для всех. 7 сентября 1941 года 23.55 Бобровская крепость, Кировский район. Деревня Любоничи, полевая база 2 батальона штурмовой пехоты. Командир батальона, капитан штурмовой пехоты Ария Таним. Известие о том, что мы пойдем брать главное вражеское логово, после чего в войне придет конец, наполнило нас радостью и оптимизмом. Мы — это батальон штурмовой пехоты, развернутый из моей роты. Местные солдаты, которые, сменяя друг друга, дрались вместе с нами в Минске, а потом попали в госпиталь, снова вернулись и встали в общий строй. Мои храбрые мальчики с седыми головами — Они дрались рядом с нами, несмотря на то, что не имели необходимых для этого биологических адаптаций, специальной подготовки и защитного снаряжения. Скажу честно, там, в Минске, когда на каждого из наших было по 10 дэйчей, и силы врага все время нарастали, потому что к нему постоянно подходила подмога, наши мальчики делом доказали, что недостойны гордого звания русских солдат. Но теперь все более-менее встало на свои места. Биолаборатория нашего крейсера произвела достаточное количество сывороток и вакцин, чтобы личный состав местного происхождения получил почти полный курс биологической подготовки и по уровню живучести максимально приблизился к имперским егерям. Почти это потому, что некоторые прививки в империи делают сразу после рождения, и во взрослом возрасте восполнить это упущение уже не удается. Кроме того, мне удалось добиться, чтобы на мой батальон даже местным солдатам выделялся усиленный паёк, ведь вместе с медикаментозной обработкой нашли усиленные тренировки, а эти процессы требуют огромного количества энергии. Поэтому мои мальчики хоть не в самой лучшей физической форме, полутора месяцев для этого все-таки недостаточно, но тем не менее способны дать 100 очков вперед местным солдатам. И последнее. В мастерских крейсера для штурмовых пехотинцев местного происхождения изготовили защитные комплекты. Не такие крепкие и надежные, как наши, но у местных все равно и близко нет ничего похожего. Наш комплект, даже если его удастся сделать не на заводе, а в мастерских, ни один из нормальных людей просто не сумеет носить, ибо вес его огромен. А мы в такой защите способны какое-то время играть в местную игру футбол, только скажу честно, что это получается крайне утомительное занятие. Ещё комплекты защиты для местных солдат не снабжены генераторами защитного поля. Во-первых, их производство, а не ремонт в мастерских, будет ужасно медленным, а во-вторых, это дополнительный вес, который так уже немало навешено на наших бойцов из местных. Но даже так наши мальчики в новой экипировке выглядят достаточно солидно и внушительно, даже при том, что им недостает нашей величественности. И вот, построив батальон, я объявляю личному составу предстоящую задачу. Мои девочки восприняли это спокойно. Для них это обычное задание в череде многих. Но вот местные солдаты пришли в необычайное возбуждение. Для них это невероятная честь собственными руками поставить точку в ожесточенной войне, пленив или уничтожив вражеского предводителя, являющегося квинтэссенцией зла. А мы-то думали, что нас забыли и ворчали, когда два других штурмовых батальона бросили в битву, а наш будто в насмешку оставили в резерве. Но получается, что это именно нам выпал самый большой приз из всех возможных. Мы в штурмовой пехоте не шибко разбираемся в стратегии. Но не надо иметь голову такую же большую, как и у Эйджел, чтобы понять, что если нас посылают на штурм гнезда вражеского вождя, то значит и конец войны тоже очень близок. Вроде бы фронт стоит еще достаточно далеко от границ страны Германия, но это ничего не значит. В свою прошлую Великую войну местные Дэчи проиграли еще тогда, когда на землю Фатерлянда не сумел ступить ни один враг. Сразу после заката на площадку возле нашей временной базы опустилась наша транспортная группировка. Все три штурмовых и пять грузовых шаттлов. Сначала штурмовые шаттлы выбрасывают на цель авангард десанта, который захватывает плацдаром и устанавливает периметр. А потом на эту, уже захваченную площадку, прибывают тяжелые транспортники, доставляющие подкрепление. Если речь идет о гнезде светлых Эйджел, то их Матроны, поняв бессмысленность сопротивления, зачастую принимали решение капитуляции еще на раннем этапе операции. в силу чего подкреплением следовало только без единого выстрела занимать территорию. Но тут все должно быть совсем не так. Предполагалось, что вождь страны Германии будет сопротивляться яростно, как загнанная в угол крыса, а в самом конце постарается ускользнуть от возмездия, приняв смертельный яд. Вот этого желательно избежать. Батила Бей Малинчи и Евксина сказали, что этот скунс нужным живым и способным говорить. А это значит, что никаких игр в нашем стиле допускать с ним не следует, Тем более, что генетические достоинства этого самца весьма сомнительны. Генетический материал такого уровня положено сразу отправлять в канализацию, а не использовать для размножения. Сопровождать наш батальон в полете и поддерживать высадку огневыми ударами будет истребительная эскадрилья, которую командует пилот-капитан Алия Ту. Это чистокровная темная Эйджил, как и все из их породы, является ужасной гордячкой, не замечающей ползующих по поверхности коротко живущих. Пилоты шаттлов в этом смысле значительно более человечны, ведь они работают с нами рука об руку, являясь частью одной команды, а их чувство клановой солидарности распространяется и на тех, кто сидит у них за спиной в грузовом отсеке. Кроме того, пилотами истребителей и командирами экипажа бомбардировщиков, как правило, становятся чистокровные темные Эйджел, а вот шаттлами в большинстве управляют полукровки. А полукровкам бывает не чуждо ничто человеческое, и в этом смысле они обращают внимание на наших мальчиков. У всех наших солдат из местных имеются высокий рейтинг успешности, а многие из них еще и стали довольно привлекательны внешне, как самцы. Привозят, значит, шаттл снабжения, а тут батальон в полном составе занимается физическими упражнениями. Девочки в маечках, обтягивающих достоинства, а мальчики — голый торс. И только пот блестит на бугрящейся мускулатуре. От такого зрелища любые женские мозги получаются в смятку. Мне лично дорог мой генерал, который еще пару раз приезжал ко мне на побывку и сделал свое дело — оставив внутри меня маленькую искорку новой жизни. А вот все прочие такой стойкостью не обладают. Первой жертвой наших красавчиков стали местные деревенские девки, которые от вида такой брутальной мощи теперь аж кушать не могут. Потом наши мальчики очаровали пилотов шаттлов, а уж затем неделю-две назад к нам приехали представители местных средств массовой информации. Там были съемочные киногруппы и фотограф от главных газет, известный поэт и писатель Константин Симонов. Ватила Бе заранее предупредила меня, чтобы я не возражала. А я что, я не против. Доброе слово, оно и горху приятно. Мы, девы войны, к таким вещам почти равнодушны, зато наши мальчики получили свою минуту славы, сделавшую их известными по всей стране СССР. Сначала операторы и фотографы фиксировали на пленку наши физические тренировки. Как сказал товарищ Симонов, само по себе это очень сильное зрелище. А потом, когда тренировки закончились и после обеда батальон был построен при полном параде, нашим гостям довелось наблюдать, как генерал Рокоссовский, который как бы считается шефом местной штурмовой пехоты, Вручал моим девочкам и мальчикам боевые награды за минскую операцию. Все правильно. Под его командой мы в Минске дрались, вместе победили врага и отошли без критических потерь. А теперь он вручает нам награды. Всем досталось по специальной бронзовой медали за оборону Минска, серебряной медали за отвагу, а также в соответствии с личными заслугами, многие были награждены орденами боевого красного знамени и Красной Звезды. Для тех, кто был представлен к званию Героя страны СССР, награждение еще впереди, ибо его производят только в столице, городе Москве. В итоге фотографы и операторы киноаппаратов уехали обратно, а товарищ Симонов остался с нами. Говорит, что хочет написать книгу о героях Минского сражения. Но мне кажется, что теперь в этой книге будет еще одна глава. Как мы ловили Гитлера. 8 сентября 1941 года, 00.15 по Берлину. Третий рейх, восточной Пруссия, ставка Гитлера Вольф Вольфшанце. Известие о полном окружении панцергруппы Гота, точно так же, как двумя месяцами ранее был окружен, а потом разгромлен Гудериан, привело Гитлера в состояние полного шока. О захвате Смоленска речи даже не шло. Примерно на полпути к этому городу русских немецкие ролики напоролись на вторую линию обороны, не менее прочную, чем первые, и, теряя пробивную силу, увязли в ожесточенных боях. А тут еще эти внезапно хлынувшие проливные дожди и низкое коварство русских большевиков, перепахавших подступы к своим позициям, будто поля под посадку картошки. Если верить донесениям генерала Готта, то великолепные германские панциры вязли в непролазной грязи по самой брюхо, после чего пушки русских расстреливали их, как на полигоне. И в то же время эта грязь не помешала контрудару русских, перерезавших единственную магистраль, по которой к прорвавшейся группировке поступало снабжение. Не прошло и нескольких часов, как на пути у немецких войск, желающих пробить себе коридор жизни, вырос неприступный редут, основным костяком которого стали монструозные солдаты пришельцев из будущего. Бои в перерезанной горловине прорыва шли уже двое суток. Если на внутреннем обходе большевики и пришельцы стояли нерушимо, как скала, то внешние рубежи медленно неудержимо отжимались, в западном направлении. Шаг за шагом большевистские войска, усиленные небольшими группами панциров, медленно выдавливали истощенную предыдущими боями германскую пехоту, стремясь занять прежний рубеж обороны и выровнять фронт. Как удалось выяснить германской разведке, буквально в последние часы в бой под Дубровну была введена свежая большевистская армия, сформированная из солдат, имевших большой опыт боев в Минске. Большевики не расформировали эту группу и не расстреляли каждого второго, как можно было надеяться, а дополнительно усилию свежими войсками назад своей 13-й армией. Очевидно, большевистский вождь рассчитывал, что ее несчастливый номер принесет несчастье только противостоящим ей германским войскам. Выдержав на подготовленных рубежах натиск сначала 3-й танковой дивизии, а потом и 48-го моторизованного корпуса, эта армия привела их в крайне растрепанное состояние, а потом и сама перешла во встречное контрнаступление. И это неудивительно, если вспомнить, какие потоки немецкой крови текли по земле во время Минского сражения. Гитлеру докладывали, что оборонявшие город солдаты были самыми отъявленными большевистскими фанатиками, отказывающимися сдаваться в плен в любых обстоятельствах. Они специально прорывались к Минску из котлов, образовавшихся западнее этого русского города, чтобы встать под знамена успешного командующего и снова вступить в бой. И вот опять контрудар большевистских маньяков-фанатиков с легкостью опрокинул честный германских солдат, которые теперь вынуждены отступать по колено в грязи, а с востока, из глубокого большевистского тыла, к фронту подходят все новые и новые контингенты. Теперь, когда большевикам удалось частично разгромить, частично окружить последнюю подвижную ударную группировку вермахта Подавляющее преимущество Красной Армии в численности может стать решающим фактором. Германские дивизии, которые сейчас держат фронт, обескровлены предшествующими сражениями и потеряли значительную часть своей боеспособности. Пройдет еще немного времени, и под неудержимым натиском Красных Орд этот хлипкий заборчик рухнет, впуская в Германию большевистский потоп. И все это усугубляется висящим в небесах, будто домоклов меч, космическим крейсером пришельцев. И именно там находится тот всевидящий разум, который оплодотворил собой дикую славянскую стихию и обрушил германскую мечту о мировом господстве. Гитлер бегал вокруг стола с растельной на нем картой и все никак не находил того гениального решения, которое позволило бы, если не предотвратить, то хотя бы отодвинуть катастрофу. Чтобы лучше думалось, он приказал адъютанту поставить на патефон пластинку с музыкой из небелунгов, но даже Вагнер был не в силах помочь ему достичь того состояния мысли, которым смертный человек равен бессмертным богам. Поражение, причем в самом ближайшем времени, было неизбежно. Резервы, если можно так назвать те жалкие ошметки, которые еще есть возможность соскрести с оккупированных стран, никак вовремя не успевали к месту событий. Фюреру германской нации, затыхающимся от приступов бессильной ярости, уже слышался со хохот, охот, доносящийся с небес. И в этот момент в бункере неожиданно погас свет, и почти одновременно, приглушенные толщиной двухметровых бетонных стен, едва слышно завыли сирены тревоги. Ярость тут же сменилась холодным потом и дрожью, пробивающим до самых печенок. Гитлеру сразу стало ясно, что его время вышло, и та сила, которая уже сломала все его планы, теперь явилась за ним самим, чтобы забрать свой ужасный плен. Именно плен он боялся больше всего. Там его будут пытать и унижать, заставляя смотреть на то, как гибнет его любимое детище, Третий Рейх Великой Германской нации. А на его месте под солнцем пышно распускается дикая славянская стихия. Не желая переживать ничего подобного, Гитлер уже лапнул был кобуру с пистолетом. То ли чтобы возглавить сопротивление и пасть с оружием в руках, то ли с намерением немедленно застрелиться и не видеть всего надвигающегося на Германию кошмара. Но в этот момент его пронзил приступ непонятного оцепенения. Захотелось свернуться клубком в позу эмбриона и так тихо лежать, ни о чем не думая. Пытаясь бороться с накатившей слабостью, фюрер германской нации вдруг понял, что его сковал паралич. Оставаясь в полном сознании, он больше был не в состоянии пошевелить ни одним своим членом. Он попытался позвать на помощь, но из горла вырвался только бессильный сип. Унизительное состояние — лежать в полной темноте и ждать, когда твою тушку кто-нибудь споткнется. И только Патефон продолжал играть Вагнера до тех пор, пока не закончилась пластинка. А снаружи фюрер-бункера, за его двухметровыми стенами, в это время и в самом деле творилось настоящее светоприставление. В холодном ночном воздухе почти бесшумно скользили серые тени имперских истребителей шатлов. Ярко пылали казармы охраны, командный пункт службы безопасности с офисом и квартирой начальника телохранителей телохранителя штандартенфюрера Ратенхубера, а также резервные дизельные электростанции и другие объекты в зонах безопасности номер 2 и номер 3. Полыхало пламя и на расположенном рядом с Вольфшанце аэродроме. Большая часть охраны погибла прямо в казармах и караульных помещениях, как и вспомогательный персонал. кроме секретаршей стенографисток, для которых было сделано исключение. Фактически из всего при прицельной бомбардировке бомбами калибра 500 и 250 кг, а также обстрелы лучами смерти, не подвергся только маленький пятачок в окрестностях фюрер-бункера, включавший в себя то самое злосчастное общежитие секретаршей стенографисток и бункер квартиры генерала Кейтеля. Вместо того эти здания подверглись обстрелу мощными стационарными парализаторами, установленных вместо штатного вооружения на двух истребителях из десяти. И именно туда штурмшаттлы высадили три первых ударных взвода. Один из них был нацелен на логову главного злодея, второй на квартиру его прихвостника Эйтеля, а третий на общежитии секретарш и стенографисток. Ограждение из колючей проволоки, протянутой вокруг территории зоны наивысшей безопасности, теперь помогало захватчикам обеспечить за ней полный контроль, ведь покинуть это место или проникнуть в него можно было только в двух местах, где раньше располагались разбомбленные КПП. Сразу после установления контроль над эти огороженной территорией. для чего, правда, пришлось немного пострелять из легких лазерных ружей и ручных пулеметов Дегтярева, которыми были вооружены штурм пехотинцы. К месту работы на транспортных шаттлах прибыли штурмовые группы. Выстрелами тяжелых лазерных ружей они с легкостью вскрыли стальные двери фюрер-бункера и штаб-квартиры Кейтеля и ворвались внутрь. Но боя как такового не получилось. Защитники были или полупарализованными, чего двигались как вареные, или, свернувшись в позу эмбриона, лежали без чувств. Первым — удар прикладом по шее, чтобы понимать, что даже попытка сопротивления чревата большими проблемами. Во Вторых — подобрать, поднять на носилки и вынести на свежий воздух для переправки по назначению. Собственно, батальон штурмовой пехоты для этой операции требовался потому, что помимо захвата и уничтожения главного фигуранта, требовалось выгрести из его логовой штаб-квартиры Кейтеля огромное количество разного рода бумажных документов, которые требовалось упаковать, погрузить на шаттлы и отправить в Москву, чтобы с ними в дальнейшем занимались специалисты. И все время, пока будет идти вывоз документации, территорию Вольфшанса следовало удерживать от проникновения разного рода реваншистов, стремящихся освободить фюрера и сделать Германию снова великой. Гитлер лежал лицом к двери и поэтому сразу же увидел ярко-бело-голубой свет фонаря, появившийся в раскрывшемся дверном проеме. Этот свет резал глаза, а у него даже не было возможности смежить веки, чтобы не видеть этого ужасного режущего сияния. Потом он почувствовал примерно так же, как может чувствовать деревянная кукла, что его тело расправили ноги руки, попутно освободив от пояса с пистолетной кобурой и оборвав воротник мундира, в котором была зашита ампула с цианистым калием, после чего подняли безвольную тушку на носилке и понесли на выход. Это были огромные существа, раза в полтора или даже два превосходившие обычных людей. Их тела были закованы в доспехи, напоминающие рыцарские. Насилки вынесли из бункера, и тут Гитлер увидел вполне обычных русских солдат, которые ассистировали великанам. То есть обычными были только их размеры, а экипировка и вооружением заставляли Гитлера думать, что он сошел с ума или все это ему только снится. Русские великаны обменялись несколькими словами на их варварском славянском языке, после чего фюреры германской нации, как бесчувственное бревно, загрузили внутрилетательного аппарата, где сняли с носилок и усадили на жесткое сиденье, зафиксировав ремнями. Некоторое время спустя рядом усадили еще кого-то, а у него даже не было возможности повернуть голову и посмотреть на то, кто это был. Таких безвольных кукол, которых сажали на отведенные места, было много, очень много. Где-то в отдалении шла вялая перестрелка, но никто не рвался из последних сил к фюрер-бункеру для того, чтобы освободить любимого вождя. Гитлеру хотелось выйти, кричать, бесноваться и кататься по полу, но тело ему не подчинялось, и он посчитал это еще одной ужасной пыткой. Все хорошее в его жизни закончилось навсегда. Тогда же и там же, любовница Гитлера Ева Браун. Вот и оно. То, чего все эти последние дни я и ждала, и боялась леденее при одной мысли об этом. В том, что это однажды случится, я не сомневалась. Уверенность эта стала крепнуть во мне четыре дня назад, когда во сне я увидел наш крах, наш полный безоговорочный конец, окрашенный всеми оттенками ада. Я ни с кем не обсуждала свои предчувствия, но мне казалось, что и остальные испытывают нечто подобное. что и к ним приходят по ночам их персональные демоны. Да и Кейт или Гейдрих и все остальные. Все ходили будто придавленные тем же ужасным грузом. Да, да, именно так. В их глазах тоже мелькала обреченность. Ибо все мы тут виновны, возмездие ждет каждого. Мне мнилось, что где-то в небесах тикают гигантские часы. И как только время выйдет, за нами сразу придут новые хозяева этого мира. И они пришли. Сначала в бункере отключилось электричество. Все лампочки разом погасли, и наступила зловещая темнота, как в склепе. Началось. Мысль это придавила меня, и я, сделав глубокий вздох, села в кресло, которое с трудом нашла на ощупь. Воцарилась тревожная тишина, в которой каждый звук заставлял сдрагивать и замирать, прислушиваясь. Я крепко сжимала зубы, вцепившись подлокотники кресла. Нет, в этот момент мне почему-то не хотелось искать чего-то общества. Все это я собиралась пережить в одиночестве, ведь смерть — это очень интимное дело. Но смерть медлила. Буквально через мгновение издалека, снаружи, послышался вой сирен. И после этого со мной стало происходить что-то непонятное. Все тело стало каким-то ватным, а затем его вовсе будто сковал паралич, так что я даже не могла пошевелить и пальцем. Мысли словно окутала липкая паутина. Они ворочались в голове тяжело и медленно, не стоило огромных усилий сохранить ясность сознания. И даже эмоции стали притупленными. Я не ощущала уже ни страха, ни замешательства, лишь бесконечная тоска владела мной. Тоска, от которой могла избавить только смерть. «Смерть. Я ждала ее, я желала ее, и при этом не будто бы кто-то издевательски вкрадчиво нашептывал, что смерти для меня не будет. По крайней мере, пока. Нас всех парализовали, будто накрыли ловчей сетью, а это значит, что мы попадем в плен к пришельцам и русским. Нас будут пытать, над нами станут насмехаться, как в том моем сне, и лишь потом отправят на эшафот. Да и после смерти меня не ждет ничего, кроме вечных адских мук. А это значит, что и эта тоска тоже теперь со мной навечно». «Нет, не хочу. Не хочу этой муки, этой леденящей тоски. Пусть лучше меня сожгут заживо». Какой-то бред туманил мою голову. Мне казалось, что я слышу музыку. Ту самую, которую мой фюрер так любил слышать. Мне надо быть с ним. Ведь мы одно целое. Но так ли это? Я не знаю. Я ничего не знаю. Но пусть это все скорее закончится. В то время, как я сама утратила способность двигаться, острота моего зрения нисколько не пострадала. Я видела, как открылась незапертая дверь в мою комнату, Как, светя перед собой яркими фонарями, вошли массивные широкоплечие существа в странных одеяниях, похожих одновременно на рыцарские доспехи и водолазные скафандры. Воины пришельцев. Те самые, что голыми руками разрывали немецких солдат на куски. Они были огромные, совсем не походили на чертей. Они подняли меня с кресла, бросили на носилки и куда-то понесли. Если меня не добили сразу, то это точно плен. Я впринал пришельцев из бескрайних космических далей. Тех самых пришельцев... которые без всякой жалости уже убивали немецких солдат на поле боя. Пока они меня несли, я обнаружил, что могу медленно поворачивать голову. Почему-то это меня обрадовало. Но в силу притупленности и эмоций радость была вялой. Но и это, пусть ограниченная, свобода была ненадолго. Когда меня вынесли из фюрер-бункера, там обнаружились новые участники трагедии. Это были люди вполне обыкновенного размера, но экипированы почти так же, как экипируются пришельцы. Они были вооружены и держали оружие с той ловкой небрежностью, как это могут делать только бывалые солдаты. Я поняла, что это русские, добровольные помощники новой империи. Как ни странно, но они держались со своими господами почти на равных. Я не понимала, как такое может быть, ведь вполне естественно, когда Сюзерен относится к своим вассалам с некоторым оскорбительным пренебрежением. Но тут все явно было не так. Один из этих русских заметил, что я чуть заметно шевелюсь, и что-то сказал стоявшему рядом с ним монструозному пришельцу. Реакция была незамедлительной. Пришельц вытащил из кобуры нечто, что выглядело как помесь пистолета и карманного фонаря, и направил эту штуку в мою сторону. Я уже был приготовился к смерти, но тут вспыхнул яркий свет, как от магниевой вспышки, и тело мое полностью одеревенело. «Ну вот, Ева», — сказал я себе, — «теперь ты стала похожа на куклу. Глупую куклу из фарфора, проволоки, бумаги, папье-маше. Любой, кто этого пожелает, сможет раздеть и одеть тебя, отшлепать прутиком и поставить в угол». Судя по размерам и физической силе этих существ, любой из них может сыграть с тобой, как с обычной игрушкой. Впрочем, для тебя мало что изменилось. Ведь для твоего фюрера ты тоже была глупой куклой, с которой можно было поиграться, а потом, когда надоест, отставить ее в угол. Разве не так? Это были глупые мысли, но они непроизвольно лезли в мою голову. Запертая внутри своего одереневшего тела, я была готова молить о пощаде, кричать «выпустите меня отсюда», и обещать искупить свою вину любыми действиями, но меня никто не слышал. И тут я увидел, куда меня несут. Это было нечто вроде большого толстого самолета, опустившуюся на лужайку рядом с фюрер-бункером. Скосив глаза в сторону, так как голову поворачивать все же было затруднительно, я увидел широко распахнутый в кормовой части и большую красную звезду на хвостовом оперении. Меня охватил еще один приступ несказанной тоски. Сомнений в том, что пришельцы и русские большевики составляют с собой одно целое, больше не осталось. Меня занесли внутрь, подняли с носилок, и я увидела, что все пространство там заставлено рядами кресел, и в некоторых из них уже сидят люди, больше похожие на деревянные манекены. Меня, безвольно с болтающимся в воздухе ногами, держа подмышки, принесли по проходу и усадили в жесткое кресло. О боже, я увидел, что рядом сидит мой фюрер. Пока меня ворочили, пристраиваясь поудобнее, а потом пристёгивали к креслу, я успел его рассмотреть. Он выглядел ужасно. На лбу у него была ссадина, воротник мундира полностью оторван, а взгляд без всякого выражения был направлен куда-то вперед, а из угла стекала тонкая струйка слюны. Да и я, пожалуй, выглядел не лучше. Для нас обоих все хорошее закончилось, и впереди ждал только ужасный конец, примерно такой, какой я видел в том сне. Мы попали в руки наших самых страшных врагов, и теперь нам только оставалось завидовать тем, кто имел счастье умереть в бою.